Эпилог. Майор Иванов с коллегами уже заходили в квартиру, когда Боря толкал свою речь. Они задержали Дарью, увезли в участок. Бориса тоже прихватили, но он против сестры свидетельствовать не собирался. Да, она убийца. Отправила на тот свет двоих мужчин. Но с этим пусть разбирается суд. Не уголовный, высший. А от тюрьмы Дашу он точно убережет». Но драться за нее не пришлось, сестра велела не вмешиваться, только перечислить на ее счет долю от продажи золота Хайнцев. Она сама наняла себе адвоката, да не абы кого, а бывшего жениха Элизабет, Дэвида. Тот сделал все, чтобы помочь своей клиентке. Он добился мягкого приговора, а впоследствии женился на ней Кто-то считал, это было сделано ради пиара, процесс активно освещался в прессе. Но Даша и Дэвид совершенно точно полюбили друг друга. Ему нужна была женщина, нуждающаяся в нем, а ей – партнер-защитник. Виктор, разведясь с женой, быстро нашел себе другую. Оказалось, сам был не без греха и имел женщину на стороне, с ней съехался. Но Катю ему никто не отдал, девочка осталась с бабушкой. Та вернулась в Москву и посвятила себя ей, а загородный дом стал просто дачей. Кирилл Ханов продал свою коллекцию, оставил на память только несколько экземпляров холодного оружия, как обычно. И Германия хладел. Потянула на Алтай, решил заняться практиками очищения и самосознания. С собой сестру Ленку взял, чтобы свежим воздухом дышала, до да травки лечебные пила. Ей и то, и другое на пользу пошло. Умиротворилась, похорошела, мужика нашла, с ним пчелу разводить начала, а Хану и Алтай наскучил. И полетел он в Швейцарию. А Элита как раз овдовела и была не против его общества. А Боря и Элизабет полгода поддерживали отношения на расстоянии. Каждый день созванивались, один раз в месяц встречались, летали друг к другу в гости на пару дней. Естественно, хотелось жить вместе, но этому мешали обстоятельства. Боря не мог переехать из Дубая, потому что был связан контрактом. А Бетти только открыла свой маленький тату-салон в помещении, которое когда-то занимали фармацевты рода Хайнцев. Бетти забеременела в феврале. В марте Боря приехал в Берлин. Они сыграли скромную свадьбу и стали думать, как жить дальше и где. Выбирали между Эмиратами, Германией и Россией. На Москве настаивала Элизабет, но Борис ее отговаривал, а она его от Дубая. Не тянула ее на Ближний Восток. Тем более она ждала девочку, по ощущениям, и не хотела, чтобы та росла в мире, где женщине нужно доказывать свое право на свободу. За них все решила судьба. Началась пандемия. Страшный вирус внес коррективы в жизнь каждого, в том числе Бетти и Бориса. Они самоизолировались в доме на Альтенштрассе. Глава семьи работал удаленно, благо имел такую возможность. Его супруга училась готовить и вязать пинетки и чепчики. Вместе они обустраивали детскую, делая ремонт самостоятельно и ждали появления на свет дочки Либе.